12. Неподалеку от Мехинского причала в пустых водах покачивалась лодка. В ней дремал мастер Ю. За борт свесилась удочка, которую старик совершенно игнорировал, даже когда поплавок нырял и подскакивал. Наживка, вероятно, отряхиваясь и бронясь, уже заказывала вторую кружку тыквянки в портовом трактире. Старик то и дело сонно вскидывал косматую голову и напевал под нос какую-то заунывную мелодию, вроде детской колыбельной. Песня обоюкивала самого мастера, голова его клонилась ниже и ниже. Ледяной ветер над головой глава наемников не замечал, даже не ежился, хоть и совершенно промок. Также старик ни разу не обернулся на тяжелое темное облако дыма вырастающая вдали, над перевалом, между Лена Игел и Амао. — Поможешь мне? — ласково спросил, наконец, знакомый голос. И он протянул руки, вынул из воды. Лодка едва не перевернулась и плясала, пока Юни не успокоил ее маленькой порцией жизни. — Щедрость! — усмехнулась любимая. — Вот твоя основная беда. Запросто так, не пожалел? И отдал меня другому. «Вернул тебя самой себе», — объяснил мастер. «О, хватит! Этого я у тебя снова не куплю», — обиженно протянула она. «Прогнать такое называется, или оставить». «Так прогнать или оставить?» Добродушно усмехнулся Ю и, не давая обиде превозмочь любопытство, продолжил. «Я был все время рядом, и в Леоде. Кот Базиль был я. Вот тоже!» Он протянул девушке свой указательный палец, отделенный от тела, но не кровоточащий. На ладони у Триан он вытянулся и превратился в изящный плетеный шнурок, идеально гладкую удавку. «А я это удивлялась. Откуда она у меня?» Блондинка покачала мокрыми кудряшками, старательно отряхивая капли воды со шляпной тульи. — Забирай обратно. Она бросила шнурок ему на колени. — Чем так смешно по-родительски обо мне заботиться, мог бы нормально спать со мной или жениться на старомирский лад. Триан помолчала и, не дождавшись ответа, рассмеялась издевательски и беспощадно. — Зачем же пел тогда через воды? Предложить-то тебе нечего. — У тебя и так все есть, — спокойно согласился старик-наемник. Это ее проняло. — У меня отличные слуги, — уязвленно напомнила она. — Верные, послушные, не то что мы у тебя. — Вы у меня разные, но уж точно не слуги. А твои? Ты не находишь, что они уж очень простые и преданные? Не как соратники, не как псы, и даже не как стрела на тетиве. У них нет лица, им не больно, они безмозглые, словно рыбацкие портки. Хуже того, кое-кто из них и есть рыбацкие портки. Послушай, Виктор Травка как-то рассказывал. Он сумеречни Репендама вынул из ловушки гигантского многолапого змеюка. Пожалел, тот немолодой уже оказался, покалеченный. А потом подсовин, заплутал в злой чаще и в гнездо змеюков провалился. Глядит на него седой патриарх с остальными зубами. Глядит, ближе подползает, внимательно и смотрит. Вдруг на горло скок? Виктор еле живой оттуда ушел, чудом вырвался, едва не закончился. О. Старая шутка, слыхала уже. Змеюк был другой. Не угадала, он самый. К чему ты клонишь? Ты не можешь контролировать Донника. Рано или поздно. Что? Наскучит. И кинется играть во что-нибудь другое. Тебе кажется, что ты понимаешь, что и зачем он делает. Но по отношению к гоблинам неприменимо ни то, ни другое. «Ни что, ни зачем. Они что-то вроде эха». Девушка рассмеялась снова. На сей раз так пронзительно, что сама испугалась собственного нервного хохота. И притихла. «Просто завидуешь», — подвела итог она. «Я с ними все могу». «И что ты с ними будешь делать?» — спросил Ю. Тогда Триан, прежде чем надеть шляпку-спрятку, «Поцеловать и пропасть» объяснила. «Все».